Жюль Верн. «Пять недель на воздушном шаре». Глава 17. Лудные горы, океан зелени, попытка стать на якорь, у слона на буксире, продолжительная пальба, гибель толстокожего животного, печать на лоне природы, ночь, привал, ночь на земле. На следующее утро солнце показалось над горизонтом часов шесть. Тучи рассеялись, дул свежий утренний ветерок, путешественники стовы увидели благоухающую после грозы землю. Виктория, окружилась среди противоположных воздушных течений, оставалась почти на том же месте. Доктор, уменьшив количество газа, заставил шар снизиться, чтобы найти северное течение. Долгое его попытки оставались тщетными. Ветер всё нёс и нёс в шторк западу, и вот на голубоватом горизонте стали вырисовываться лунные горы, расположенные полукругом у озера Танганьики. Горы эти, естественной крепостью преграждавшей путь исследователям центральной Африки. На некоторых конечностях, вершинах лежали вечные снега. Вот мы и в неисследованном краю. Добавил доктор. «Капитан Бёртон, хотя и далеко продвинулся на запад, но не смог достичь этих знаменитых гор. Он даже отрицал самое их существование, уверял своего спутника Спика, что лунные горы – лишь плод его фантазии. Для нас же, друзья мои, в этом вопросе не может быть никаких сомнений. И мы перелетим через них с Эммануэль», – поинтересовался Кеннеди. Не хотелось бы мне этого. Я надеюсь отыскать подходящее воздушное течение, которое снова отнесло бы нас к экватору. Я даже готов ждать его, если потребуется. Ведь на подобии судна наша Виктория всегда может бросить якорь при неблагоприятном ветре. Предположения доктора скоро сбылись. Испробовав разные высоты, Виктория наконец направилась со своей обычной скоростью на северо-восток. Мы попали в превосходное течение, заявил Фергюсон, глядя на компас. К тому же, мы находимся всего в каких-нибудь 200 фунтах от земли. Всё это благоприятствует нашему знаменитому с неведомыми землями. Ведь отправляясь из Казеха на поиски озера, капитан Спик резко отклонился к востоку. А до Углы нам придётся так лететь, спросил Кеннеди. Пожалуй, да. Наша цель добраться до истоков Нила, значит, нам остаётся прилететь больше 600 миль, чтобы достичь той крайней точки, до которой добрались исследователи, двигавшиеся с севера. Но разве мы не спустимся на землю? Хорошо бы немного поразметь ноги, сказал Джо. В самом деле придётся это сделать, отозвался доктор. К тому же, следует экономить нашу провизию, и ты, милый Дик, должен будешь снабдить нас свежим мясом. Как только ты это пожелаешь, дорогой Самуэль, «И еще надо возобновить наш запас воды», – добавил доктор. «Кто знает, быть может, мы попадем в безводную местность. Необходимо быть предусмотрительными». В полдень Виктория находилась на 29 градусе восточной долготы и 3 градусе южной широты. Она пролетела над селением Уйофу, северной границы, на высоте озера Укереве, которого еще не было видно». Племена, живущие близ экватора, по-видимому, более цивилизованы и управляются царьками, деспотизм которых не знает границ. Наиболее плотным населением отличается провинция Карагва. Сообща было решено спуститься на землю при первых же благоприятных условиях. Предлагалось сделать продолжительную остановку, во время которой будет произведён тщательный осмотр шара. Притушили пламя горелки и выбросили из корзины якоря, которые скоро стали содевать за высокие травы необъобразимой степи. С вцоты и цитра выказались газоном, в действительности же они поднимались на 7-8 футов от земли. Виктория словно гигантская бабочка задевала эти травы, не принимая их. Впереди не было никаких препятствий, один безбрежный океан зелени. Мы, пожалуй, долго будем искать кое-что-нибудь. Ну ни одного дерева я не вижу, заметил Кеннеди. Да и на охоту что-то плохая надежда, прибавил он. Подожди, дорогой Дик. Всё равно ты не мог бы охотиться здесь, где травы выше твоей головы? В конце концов, найдём же мы удобное место. Это была поистине чудесная прогулка, какое-то волшебное плавание по зелёному, словно прозрачному морю, слегка волнующему. Корзина Виктории, как бы оправдывая своё название гандолы, рассекала эти зелёные волны, откуда вылетали порой весело критящие стаи птиц с восхитительным оперением. Якоря купались в целым море цветов, оставляя после себя борозду, которая быстро стиралась, как след корабля в волнах. Вдруг путешественники почувствовали сильный толчок. Видимо, якорь зацепился за какую-нибудь скалу, скрытую под гигантскими травами. "Зацепились!" воскликнул Джо. "Ну что же, спускай лестницу!" крикнул охотник. Не успели прозвучать эти слова, как в воздухе раздался рев. И из уз путешественников врывались возгласы удивления. «Что это такое? Какой странный крик! Представьте себе, мы движемся!» «Якорь, значит, оторвался!» «Нет, он держится!» — заявил Джо. «Что это значит?» «Скала двинулась с места!» В траве действительно что-то двигалось, и вскоре из нее показалось нечто продолговатое, извивающееся. «Змея!» — закричал Джо. «Змея!» — повторил Кеннеди. «Змея!» заряжая карабин. «Да нет же, это хобот слона!» — возразил доктор. «Ты что, Сумнуэль, неужели слон?» И Кеннеди прицелился. «Подожди, Дик, подожди. Подумай только. Животное взяло нас на буксир и тащит. И представь, милый Джо, тащит туда, куда нужно», — заявил Фергюсон. Слон подвигался вперед довольно быстро. Вскоре он добрался до лужайки, где его можно было рассмотреть. По его гигантскому росту доктор приснал в нем самца прекрасной породы. Его беловатые бивни, удивительно красивые и изогнутые, были не меньше 8 футов в длину. Между бивнями и засел крепко накрепко якорь. Слон тщетно старался при помощи ходубы ото освободиться от каната, прицеплённого к корзине. Вперёд смелее в восторге кричал Джо. Вот ещё один способ путешествовать. В лошадях нет надободности к нашим услугам, слон. Но куда же он нас тащит, проговорил Кеннеди. держа в руках карабин. Его так и подмывало выстрелить. «Именно туда, дорогой Дик, куда нам нужно?» «Потерпи немного», — успокаивал его доктор. «Вперед, вперед!» — продолжал радостно кричать Джо. Слон понесся бешеным галопом, размахивая хоботом направо и налево. Каждый его скачок сильно сотрясал корзину Виктории. «Доктор с топором в руке стоял на готове, собираясь отрубить канат, как только это станет необходимо». И всё же нашим якорем мы пожертвуем только в крайнем случае, проговорил он. Такой бег на буксире длился уже часа полтора. А слон отнюдь не проявлял усталости. Эти огромные толстокожие животные, так же как и киты, которых они напоминают своими размерами и быстрый передвижение силой, могут за одни сутки покрывать громадные расстояния. А знаете, воскликнул Джо, это всё равно, что запрокинуть кита Мы подражаем тому, что проделывают китабои во время охоты. Однако меняющийся характер местности заставил доктора подумать об ином способе передвижения. Мелев в трёх на севере показался густой лес Камальдоров. Тут уж появилась необходимость освободить шар от него, от его живого двигателя. И вот остановить слона было поручено Кенди.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 А потом этому конца не будет. И две пули впились в бока от животного. Слон остановился, поднял хобот, а затем снова со всех ног спустился по направлению к лесу. Он мотал своей огромной головой. Кровь уже лилась из его ран потоками. «Давайте же стрелять, мистер Дик», — предложил Джо. «И смотрите, стреляйте без перерыва, а то мы всего в таке двадцати саженях от леса», — заметил доктор. раздавались ещё 10 выстрелов. Слон сделал ужасный прыжок, корзина и шар затрещали так, что казалось, всё сейчас развалится на куски. Толчок был до того силён, что топор из рук доктора упал на землю. Положение становилось критическим. Канат якоря, накрепко привязанный к корзине, нельзя было ни отвязать, ни перерезать, и Виктория была уже почти у леса. Но в этот момент, когда слон задрал голову, И в глаз ему попала пуля. Он остановился, зашатался, колени его подогнулись, и он подставил охотнику свой бок. Целью в сердце, сказал Дик и выпустил из карабина свой последний заряд. Слон испустил отчаянный крик и он в мгновение выпрямился, помахал хоботом и затем всей своей тяжестью рухнул на землю, сломав при этом один бивень. Слон был мёртв. Он сломал бивень Заكريчал Кеннеди. В Англии за него заплатят по 35 гней за 100 фунтов. Неужели так много, удивился Джо. К чему твои сожаления, дорогой Дик, вмешался Фергюсон. Разве мы с тобой торгуем слоновой костью, разве мы являлись сюда ради наживы? Джо смотрел якорь. Он крепко держался за уцепившийся бивень. Самуэль и Дик спрыгнули на землю, а шар наполовину уменьшился.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 привкусное жаркое. Мистер Кенди, конечно, час или два поохотится, мистер Самуэль займётся осмотром шара, а я всё это буду время стряпать. Превосходное расписание отозвался доктор. Так мы и сделаем. И я в самом деле воспользуюсь теми двумя часами свободы, которые собоговали у меня оставить Джо, заявила охотник. Отправляйся, друг мой, только будь осторожен, главное не уходи слишком далеко. «Будь спокоен, Самуэль!» Дик захватил оружие и углубился в лес. А Джо приступил к исполнению своих обязанностей. Начал он с того, что выколпал яму глубокой в два фута и набил ее сухими ветками, валявшимися тут, в изобилии. По-видимому, они были наломаны слонами, следов которых было здесь немало. Заполнив таким образом яму, Джо соорудил тренировку, над ней костёр высотой в 2 фута и разжёг его затем он направился к туше слона лежавшего сажени в 10 от леса ловко оттёк хобот шириною в 2 фута от основания вырезал самую его нежную часть и присоединил к ней кусочек губчатого мяса ноги это действительно самые лакомые кусочки точно так же как горб бизоны лапа медведя или голова дикого кабана Когда костёр потух, в яме, очищенной от углей и золы, оказалась очень высокая температура. Джо, завернув куски слоноваго мяса в ароматические листья, сложил их в эту яму и прикрыл золой. Над всем этим он снова сложил костёр, и когда тот прогорел, жаркое было готово. Джо вынул своё кулинарное произведение на этой своеобразной печи и разложил на зелёных листьях Аппетитные порции мяса. Затем посреди прилесной лужайки всё приготовил к обеду, поставил жаркое, принёс сухари, водку, кофе и из соседнего ручья зачерпнул свежей прозрачной, как кристалл, воды. Приятно было смотреть на этот накрытый стол, и Джо, не слишком гордясь собой, думал, что ещё приятнее будет поглощать эти явства. Вот так путешествие, и безопасное, и неутомительное, повторял он. Обед всегда вовремя, постель всегда к твоим услугам. Чего ещё надо? А этот добряк, мистер Кеннеди, ещё не хотел отправляться с нами. В это время доктор Фергюсон тщательно осматривал воздушный шар. По-видимому, тот не сколько не пострадал во время грозы. И тафта превосходно выдержали непогоду, приняв во внимание высоту местности над уровнем моря и вычислив подъёмную силу шара, Доктор с радостью убедился, что количество водорода нисколько не убавилось, оболочка, значит, оставалась непроницаемой. Всего 5 дней назад аэронавты вылетели из Занзибара. Пеймекана ещё не начинали. Сухари и мясо в консервах должно было хватить надолго. Требовалось лишь возобновить запас воды. Трубки и змеевик были в превосходном состоянии. Благодаря коучуковым коленам, оно прекрасно держало трёпку, которую, которую перенёс воздушный шар. Закончив осмотр, доктор занялся приведением в порядок своих записей, а затем сделал очень удачный рисунок окружающей местности. Через 2 часа вернулся Кеннеди со связкой жирных куропаток. С задней ножкой сернобыка и этого наиболее быстроногого рода антилопы. Джо Туча же взялся приготовить и все это дополнение к пиршеству. Обед подан, вскоре закричал он весело. Троим путешественникам осталось только усесться на зеленой лужайке. Все признали, что нога и хобот слона – тонкое блюдо. Выпили за Англию, как всегда, и первые в этой чудесной местности задымились восхитительные гаванские сигареты. Денеди ел, пил и болтал за четверых. Он был несколько навеселе и самым серьёзным образом предполагал своему другу, доктору, поселиться в этом лесу, построить себе из ветвей шалаш и положить начало династии африканских Робензонов. Дальше предположений дело не пошло. Хотя Джо и выразил готовность играть роль пятницы, Кругом царило такое спокойствие, местность казалась такой безлюдной, что доктор решил заночевать на земле. Джо устроил огненный круг из костров. Подобная практика была необходима в виду возможного появления диких зверей. И действительно, гиены, пумы и шакалы, привлечённые запахом слонового мяса, всю ночь бродили поблизости. Кенн один раз принуждён был стрелять в слишком дерзких посетителей. Но в общем, ночь прошла спокойно. Глава 18. Карагва. Озеро Укириви. Ночь на острове Экватор. Перелёт через озеро. Водопады. Вид страны. Истоки Нила. Остров Бенге. Подпись Андреа Бебоно, флаг Англии. На следующее утро с 5 часов начались приготовления к дальнейшему полёту. Джо разбил топором, к счастью, найденным, бивни слона, и освобожденная Виктория понеслась на северо-восток со скоростью 18 миль в час. Еще накануне вечером доктор по звездам определил ее местонахождение. Шар находился на втором градусе южной широты, то есть в 160 географических милях от экватора. Путешественники неслись над многими селениями, не обращая внимания на крейки, вызываемые их появлением. Фергусон всё время отмечал в тетради особенности местности, над которой они пролетали. Шар пронёсся над горами Румбы, почти такими же крутыми, как вершины Усагары, а дальше Утенге, над первыми отрогами горных цепей, которые, по мнению доктора, служат продолжением Лунных гор. По старинному преданию эти горы являются колыбелью Нилула. И, по-видимому, это утверждение близко к истине. Горы подступают к озеру Укериви, где, как полагают учёные, берёт начало великая река. Когда Виктория была над Кафуру, местностью известной как центр торговли, доктор наконец увидел озеро, предмет нескольких исканий. Озеро, которое 3 августа 1858 года открыл капитан Спик. Волнение охватило Самуэля Фергюсона, ведь он почти достиг одного из главных пунктов, которые собирался исследовать. Вооружившись подзорной трубой, он старался не пропустить ни одного уголка этого таинственного края. Под ним проносились заброшенные земли. Только часть их была обработана. Местность, покрытая невысокими остроконечными холмами, по мере приближения к озеру становилась все роднее. Место рисовых плантаций Здесь простирались пополя и чменя. Ростут и подорожник, из которого туземцы приготовляют местное вино и мвани – дикое растение, употребляемое вместо кофе. Полсотни круглых хижин с соломенными крышами представляли собой столицу карагвы. Можно было хорошо рассмотреть изумленные лица довольно красивых людей. Желтовато-коричневой кожей на полях с трудом передвигались женщины невероятной толщины. Пергусон очень удивил своих спутников, сообщив им, что эта полнота, очень ценнимая в здешних местах, достигается путём обязательного употребления кислого молока. В полдень Виктория была на 1 градус южной широты, а через час уже парила над озером. Капитан Спик назвал это озеро Нияца Виктория. Нияца означает озеро. В данном месте оно имело в ширину миль 90. В южной его части капитан Спик открыл целую группу островков, названных им Бенгальским архипелагом. Свои исследования Спик довёл до Мванзы, расположенного на восточном берегу озера, где и был радушно принят султаном. Спик сделал съёмку этой части озера, но не смог раздобыть лодку Не для того, чтобы переплыть через озеро, не для того, чтобы осмотреть большой остров, который при малой воде становится полуостровом. Он густо населён и управляется тремя султанами. Виктория направлялась к северной части озера, о чём доктор очень сожалел. Ему хотелось точно определить южные его очертания, берега над которыми пролетали астронавты, заросли густым и колючим кустарником. И их едва можно было разглядеть сквозь тучи, насившихся над ними светло-коричневых москитов. Жить в этой местности было невозможно, она и была необитаема. Только гипопотамы лежали в густых высоких тростниках или прятались в водах озера. На западе берега не видно. Озеро разливалось, как море. Расстояние между берегами настолько велико, что сообщения между ними нет. Здесь часто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 Они могли спокойно стоять на якоре. О том, чтобы спуститься на землю, ничего было и думать. Здесь, как и по берегам, вились густые тучи москитов. Пока Джо укрепил якорь на дереве, они уже успели его искусать. Но он не рассердился на них, находя во вполне это естественно. Доктор же, настроенный менее благодушно, отпустил канат. Насколько это было возможно, стремясь избавиться от москитов, Они уже поднимались к ним, с списком, от которого трём друзьям становилось не по себе. Доктор определил, что высота озера над уровнем моря 3750 футов, что совпадало с вычислениями капитана Спика. "Ну вот, мы на острове", проговорил Джо, сильно расчёсывая себе кожу. "Мы быстро осмотрим его", отозвался охотник. "Видимо, кроме этих милых насекомых, здесь нет ничего живого". Надо вам сказать, что все островки, которыми усеино озеро, ни что иное, как вершины затопленных водой холмов, пояснил доктор. А ты, Самуил, разве не последуешь нашему примеру? спросил Дик. И не уснёшь вместе с нами? Нет, я не мог бы сомкнуть глаз. Мысли гонят прочь всякий сон. Завтра, друзья мои, если только ветер будет благоприятным, Мы понесёмся прямо на север и быть можем откроем истоки Нила, эту тайну, не разгаданную до сих пор. Я не в силах уснуть, когда так близко истоки великой реки. Кеннеди Джом, который в вопрос об истоках Нила далеко не волновал как доктора, не замедлили крепко заснуть под его охраной. В среду 23 апреля в 4:00 утра Виктория снялась с якоря. Царило ещё полумрак. Ночной охот на покидала воды озера.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 О, так значит, Сэр, вы считаете, что именно здесь проходит экватор, спросил Джо. Именно здесь, мой милый. Вот как. Поэтому, Сэр, непременно нужно, не теряя времени, сприснуть это событие. Ну что же, давайте выпьем по стакану грока, смеясь, ответил доктор. Твой способ изучать космографию, Джо, совсем неплох. Вот как на Виктории был отправлен перелёт через экватор. Виктория быстро летела вперёд. На запад не виднелся ни низкий ровный берег, а дальше пласкогорье Уганды и Усоги. Скорость ветра всё возрастала и уже достигла почти 30 миль в час. По озеру, точно по морю, ходили огромные пенистые валы. При виде возникших после затишья гладких, как бы маслянистых волн, которые долго поднимались на одном и том же месте, доктор определил, что озеро это имеет большую глубину. Надо сказать, что за время перелёта на нём был замечен всего два грубо выдолбленных челнака. Это озеро пояснил доктор. Должно служить по своему местоположению естественным водоёмом всех больших рек Восточной Африки. Небо возвращает ему в виде дождя то, что забирают у его истоков в виде испарений. Я почти уверен, что Нил берёт начало именно где-то здесь. Увидим, проговорил Кеннеди. около 9 часов утра астронавты приблизились к западному берегу, лисистому и очевидно пустынному. Ветер стал относить Викторию к востоку, и вдали показался другой берег озера, образовавшийся на 2 градусе северной широты, огромный и излученный. Вдали поднимались обнаруженные нашими друзьями вершины высоких гор. Управляя шаром, Фергюсон не отрывал глаз от местности, над которой они пролетали. «Смотрите, друзья мои, смотрите!» — вдруг закричал он. «Значит, то, что рассказывали арабы верно. Они говорили о реке, которая вытекает из северной части озера. Теперь она перед вами. Мы летим над нею. Она несется почти с такой же быстротой, как и мы. И эти воды, бегущие над нами, конечно, сольются с волнами Средиземного моря. Это невероятно. Нил. Нил повторился своим другом Кеннеди. "Да здравствует Нил!" воскликнул Джо. Громадные утёсы здесь и там загромождали течение этой таинственной реки. Вода бурлила, образуя смертельные водопады. И это всё ещё было больше убеждало Фёргисона в верности его предположений. Сотни потоков понимались падали с окружающей гор. Видно было, как из земли выбиваются на поверхность тонкие струйки, как они бегут, встречаясь, состязаясь друг с дружкой в скорости. К этой рождающейся реке, которая принимала их в себя и становилась рекой, конечно, это Нил, убеждённо повторил доктор. Знаете, происхождение назвы этой реки вызвало у учёных не меньший гучий интерес, чем местонахождение её истоков. С какими только языками слово Нил не связывали из греческих и из и... копских. Но всё это неважно, раз этому самому Нилу пришлось наконец открывать нам тайну своих истоков. Но скажи, Самуэль, как убедиться, что это та самая река, которую обследовали пришедшие с севера путешественники, спросил охотник. Если благоприятный ветер Продержится хотя бы ещё час, мы получим доказательства самые верные, самые бесспорные и неопровержимые, ответил доктор. Горы распутались, как бы освобождая место многочисленным селениям и полям куджута, сахарного тростника. Тоземцы, по-видимому, были очень возбуждены и враждебно настроены по отношению к аэронавтам. Очевидно, они вскоре были склонны к гневу, чем к поколению. принимая пришельцев отнюдь не за богов, а за чуждых земцев. И Виктории должна была держаться вне досягаемости мушкетных выстрелов. А спуститься на землю здесь будет трудно, проговорил шотландец. Не велика беда, отозвался Джо. Тем хуже для этих дикарей, мы лишим их приятной беседы с нами. Однако снизиться всё же необходимо, хоть на четверть часа, промолвил Фергюсон. Мне нужны доказательства, которые подтвердили бы мои выводы. По-твоему, это необходимо, Сьюэл? Совершенно необходимо. И мы спустимся, даже если бы нам понадобилось при этом прибегнуть к оружию. Вот это мне по вкусу, воскликнул Кеннеди, поглаживая свой карабин. Словом, мы спустимся, сэр, когда вам будет угодно, сказал Джо, начиная готовиться к бою. Иногда приходится служить науке с оружием в руках. заметил доктор. Между прочим, что же случилось с одним французским учёным, когда он в горах Испании измерял земной меридиан? Будь спокоен, Самуэль, и положись на своих телохранителей, заявил Дик. Спускаемся, сэр, спросил Джо. Нет ещё. Мы раньше поднимемся, чтобы сделать точную съёмку местности. Водород расширился. Не прошло и 10 минут, как Виктория парила уже на высоте 2500 футов над землёй. Отсюда ясно была видна целая сеть речек, впадавших в большую реку, которая в большинстве своём текла с запада среди холмов и плодородных полей. Мы не более как в 90 милях от Гондокакору и менее чем в 5 милях от пункта, которого исследователи достигли с севера. Итак, начнём осторожно снижаться. Когда Виктория спустилась больше, чем на 2000 футов, доктор предупредил: "Теперь, друзья мои, надо быть готовыми ко всяким возможным случайностям". Мы готовы ответили в один голос Дик и Джо. "Прекрасно". Виктория неслась вдоль русла реки в, как в каких-нибудь 100 футах от него. В этом месте река была не шире 50 саженей. Туземцы шумно суетились в своих селениях. на обоих его берегах. На втором градусе Нил образовывал водопад, где вода низвергалась с высоты около 10 футов. В этой своей части он был несудоходен. Вот, наверное, тот водопад, о котором упоминал Тибовуно, воскликнул доктор. Река расширялась и была усеяна многочисленными островками. Казалось, доктор ищет какой-то ориентир, которому ему пока не удавалось найти. Несколько негров подплыли на лодке под самый швар. Кеннеди приветствовал их выстрелом из карабина, не причинив им вреда. Выстрел этот, однако, заставил их как можно скорее добраться до берега. Счастливого пути прокричал им Джо. На их месте я не рискнул бы вернуться. Я бы здоровый испугался чудовища, которое ревёт и гремит. Но вот доктор Фригисон схватил подзорную трубу и направил её на островок посреди реки. Четыре дерева, закричал он. Смотрите, вон там, действительно, на берегу островка росли четыре дерева. Это остров Бенга. Да, конечно, он прибоил, доктор. Ну и что из этого, спросил Дик. Да то, что мы с Божьей помощью спустимся здесь. Но там, кажется, есть люди, мистер Смуэль, заметил Джо. Ты прав. Если я не ошибаюсь, вон та кучка тутземцев, их человек 20, подтвердил Кеннеди.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 Это вызвало страшное смятение. Негры бросились в реку и вплавь перебирались на противоположный берег. Откуда немедленно посыпались стуча стрель и град пуль. Но Виктория, зацепившись за расселенную скалы, была недосягаема. Джос скользнул на землю. "Лестницу", закричал доктор Кеннеди за мной. "Что ты хочешь делать, Самуэль? Давай спустимся, Джик. Ты мне нужен как свидетель к твоим услугам". «А ты, Джо, сторожи хорошенько. Будьте спокойны, сэр. Я за все отвечаю. Идем же, Дзик», — торопился доктор. Сойдя на землю, он повел своего друга в группе скал, возвышающихся на краю острова. Здесь он приподнялся что-то искать среди кустарников, и в этом кровь исцарапал себе руки. Вдруг он схватил охотника за плечо. «Посмотри», — проговорил он, — «буквы», — закричал Кеннеди. В самом деле на скале очень ясно вырисовывались две буквы А и Д. А и Д это собственноручная подпись Андрея Дебона, исследователя, дальшей всех поднявшихся вверх по течению Нила, объяснил доктор. Вот это действительно, дорогой Самуэль, непереживаемо. Ты наконец убедился, что это Нил?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 И тогда мы будем в Гондокору, где можем пожать руки нашим соотечественникам. Через 10 минут Виктория величественно поднялась в воздух. Доктор Фергюсон в ознаменовании достигнутого успеха развернул флаг Англии.